Лина. Споры продолжаются, куда идти и разделяться ли. Некоторые члены группы хотят снова двинуться на юг, а потом на восток в Отербери. По слухам, там успешное движение сопротивления и большой лагерь заражённых, процветающий в безопасности. Некоторые хотят направиться в Кейп-Код. Он практически не населён, и поэтому там безопаснее устраивать лагерь. А некоторые Горда, в частности, хотят идти на север и попытаться перебраться через границу в Канаду. В школе нас учили, что другие страны, те, что остались без лечения, опустошила болезнь, и теперь там безлюдные земли. Но это, как и большинство других вещей, которым нас учили, несомненно ложь. Горда слышала от трапперов и бродяг всякие истории о Канаде, и в этих рассказах она похожена на Эдем в изложении руководства ББС. «Я голосую за Кейп-код», — говорит Пайк. «У него белокурые волосы, безжалостно обрезанные под самый корень». «Если снова начнутся бомбардировки, опасно будет везде», — перебивает его Тек. Пайк с Теком постоянно бодают со лбами. «Чем дальше от города, тем безопаснее», — возражает Пайк. «Если сопротивление перерастет в полномасштабное восстание, можно ожидать немедленных ответных мер от правительства». У нас будет больше времени. «Для чего? Чтобы переплыть океан?» Так качает головой. Он сидит на курточках рядом с Рейвен, а та чинит один из его силков. Просто поразительно, какой счастливой она выглядит, сидя в грязи после долгого дня пешего пути. Счастливее, чем в те времена, когда мы вместе жили в Бруклине, выдавая себя за исцеленных». В нашей симпатичной квартирке с блестящими гранями и полированными поверхностями. Там она походила на одну из тех женщин, про которых рассказывали на уроках истории, но тех, которые затягивались в корсеты до такой степени, что едва могли дышать. Вот такой же была и Рейван, бледной и задыхающейся. Слушайте, нам от этого никуда не уйти. Самое лучшее для нас объединить силы. Тек перехватывает мой взгляд поверх костра. Я улыбаюсь ему. «Уж не знаю, как Тек с Рэйвен разгадали, что произошло между Алексом и мной, и какова наша история. Они мне ничего об этом не сказали, но невнимательнее ко мне, чем обычно». «Я за Тека», — говорит Хантер. Он подбрасывает пулю, ловит ее на тыльную сторону ладони, а потом снова перебрасывает на ладонь. «Мы можем разделиться», — Что ты рас предлагает Рейвен. Совершенно ясно, что ей не нравятся ни Пайк, ни Денни. В этой новой группе иерархия простроена не настолько чётко, и не все готовы воспринимать слова Тек и Рейвен как откровение. Мы не будем разделяться, твёрдо произносит Тек, и тут же отбирает у Рейвен селок со словами: "Давай помогу". Так оно заведено у Тека с Рейвен. Это их личный язык напора и отката, споров и уступок. У исцелённых у всех отношения строятся одинаково, а правила и условия чётко регламентированы. У неисцелённых отношения нужно восстанавливать в правах каждый день, а язык общения постоянно расшифровывать. Свобода изнурительна. А ты как думаешь, Лина? Интересуется Рыбин и Пайк Дени и все прочие разворачиваются ко мне, теперь, когда я проявила себя в сопротивлении. моё мнение приобрело известный вес я чувствую что сидящий в тени алекс тоже смотрит на меня как кот говорю я скармливая огню ещё порцу щепок чем дальше от городов тем лучше и лучше иметь хоть какое-нибудь преимущество чем никакого вряд ли мы окажемся там одни там найдутся и другие хомстиддеры другие группы с которыми можно объединиться мой голос разносится над поляной «Интересно, заметил ли Алекс, что теперь я стала говорить громче и увереннее?» «На мгновение наступает тишина. Рейвен задумчиво смотрит на меня. Затем она внезапно разворачивается и бросает взгляд через плечо. «А ты, Алекс?» «Отербери», — без колебаний отвечает он. «У меня внутренности скручивает узлом. Я знаю, что это глупо, что ставки больше, чем только мы двое». Но всё равно меня одолевает гнев. Конечно, он со мной не согласен. Конечно. Быть отрезанным от связи и информации это не преимущество, заявляет Алекс. Война началась. Мы можем пытаться отрицать это, можем прятать голову в песок, но это правда. И война рано или поздно отыщет нас. Я за то, чтобы встретить её лицом к лицу. Он прав, подаёт голос Джулиан. Я в изумлении поворачиваюсь к нему. Он практически всегда помалкивал во времена наших вечерних посиделок у костра. Он все еще новичок, аутсайдер. Хуже того, перебежчик с той стороны. Джулиан Файнмен, сын покойного Томаса Файнмена, основателя и главы Америки без делирии, врага всего, за что мы выступаем. И не важно, что Джулиан отказался от своей семьи и своего дела, и это чуть не стоило ему жизни». ради того, чтобы быть с нами. Я вижу, что некоторые всё равно не доверяют ему. Джулиан говорит размеренным тоном опытного оратора. Тактика уклонения не имеет смысла. Война нас не минует. Если сопротивление будет расти, правительство и военные сделают всё в своих силах, чтобы его остановить. Если мы будем отвечать ударом на удар, наши шансы будут выше, чем если нас захватят в расплох. иначе мы превратимся в кроликов, ожидающих, пока их на рузо топят. Хотя Джулиан и поддерживает Алекса, смотрит он только на Рывен. Джулиан с Алексом никогда не разговаривают между собой и даже не глядят друг на друга. Остальные благоразумно предпочитают это не комментировать. Я за Отербери, вмешивается Ла, изрядно удивляя меня. В прошлом году Ла не желала иметь ничего общего с сопротивлением. И хотелось затеряться в диких землях, устроить хомстед как можно дальше от городов исцелённых. Ну так да ладно. Рывин встаёт, я тряхиваю джинсы. Значит, утербели. Возражения есть? С минуту все молчат, глядят друг на друга. Лица скрыты тенью. Никто не говорит. Меня принятое решение не радует, и Джулиан должно быть это чувствует. Он кладет руку на мое колено и слегка сжимает его. «Значит, решено. Завтра мы можем?» Рейвен не договаривает. Ее перебивает грохот выстрела и внезапный шквал голосов. Мы все совершенно инстинктивно вскакиваем. «Что за чертовщина?» Тек закидывает ружье на плечо и вглядывается в окружающую нас темную массу деревьев, переплетение ветвей и лоз. Но лес снова безмолвствует. Рывенский давит руку и шикает. До нас доносится: "Парни, помогите!" А потом: "Вот дерьмо!" Мы дружно расслабляемся. Это голос Пероу. Он некоторое время назад ушёл по своим делам в лес. Сейчас Пероу отзывается Пайк. Несколько человек ныряют в лес, превращаясь в тени. Стоит ли им выйти из небольшого круга света вокруг костра? Мы с Джулианом остаёмся стоять. И я замечаю, что Алекс тоже никуда не пошел. Потом снова голоса. «Нога, нога! За ногу бери!» А потом Спэроу, Тек, Пайк и Дэнни выходят на поляну. Каждая пара кого-то тащит. Сперва мне кажется, что волочат по животному, попавшему в ловушку. Но потом я вижу в свете костра белую руку, свисающую к земле. И мне делается муторно. Люди. «Воды! Дайте воды!» Рывен, скорее аптечку, у неё кровь идёт. Меня на миг словно парализует. Так и пайк укладывают тела у костра, исть мы выступают два лица. Одно не молодое, тёмное, обветренное. Эта женщина провела в диких землях, если и не всю жизнь, так уж точно большую её часть. В уголках рта пузырится слюна, а дыхание хриплое и неровное. Второе лицо неожиданно красивое. Девушка Должно быть моя ровесница или даже младше. У нее смуглая кожа, а ее длинные темные волосы раскинулись за ней по грязи. На мгновение меня захлестывают воспоминания о моем собственном бегстве в дикие земли. Должно быть, Рэйвен с Тэком нашли меня ровно в таком же виде. Скорее мертвую, чем живую. Все в ссадинах и синяках. Тэк разворачивается и перехватывает мой взгляд. — Лина, помоги! Резко бросает он. Его голос выдергивает меня из транца. Я подхожу и присаживаюсь между ним и женщиной постарше. Рэйвен, Пайк и Дэнни хлопочут возле девушки. Джулиан маячит у меня за спиной. «Чем помочь?» – спрашиваю я. «Нужна чистая вода», – говорит Тек, не поднимая головы. Он достал нож и срезает с женщины рубашку. Местами она чуть ли не сплавлена с кожей. а потом я в ужасе замечаю, что нижняя часть тела женщины страшно обожжена. Я на мгновение зажмуриваюсь и изо всех сил стараюсь держать тошноту. Джулиан успокаивающе касается моего плеча и уходит за водой. «Вот черт!» — бормочет Тек, обнаружив еще одну рану, на этот раз на груди, длинную, рваную, глубокую и сильно воспаленную. «Черт!» Женщина издаёт булькающий стон и смолкает. А теперь не отвлекать меня, командует Тек. Он стягивает с себя ветровку. Лоб его блестит от пота. Мы рядом с костром, в который как раз подбрасывают дрова. Мне нужна аптечка. Тек хватает полотенце и рвёт его на полосы, быстро и уверенно. Это будут жгуты. Да принесите же кто-нибудь эту чёртову аптечку. Жар встаёт стеной. Тёмный дым столбом уходит в небо. Он проникает и в мои мысли, искажает восприятие, и всё вокруг становится словно во сне. Голоса, движения, жар, запах тел всё изломано, абсурдно, бессмысленно. Не знаю, сколько я стою на коленях рядом с теком минуты или часы. В какой-то момент возвращается Джулиан с ведром горячей воды. Я помогаю промывать раны женщины и через некоторое время начинаю воспринимать её тело не как плоть и кожу, а как нечто искривлённое, деформированное, странное, словно тёмный кусок окаменевшего дерева, попавшегося нам в лесу. Так говорит мне, что нужно делать, и я делаю. Ещё воды, на этот раз холодной, чистую ткань. Я встаю, иду, беру то, что мне дают, и возвращаюсь с этим. Ещё минуты, ещё часы. В какой-то момент я поднимаю взгляд, и оказывается, что рядом со мной не Тек, а Алекс. Он зашивает женщине рану на плече обычной швейной иголкой и длинной тёмной ниткой. Он сосредоточен и бледн, но действует быстро и размеренно. Ему явно уже доводилось этим заниматься. Я вдруг думаю, что очень много так и не знала о нём, о его прошлом, его роли в сопротивлении. о том, какова была его жизнь в диких землях до того, как он пришёл в Портленд, и меня захлёстывает горе, такое пронзительное, что я чуть не плачу, не потому, что я утратила, но по тем возможностям, которые я упустила. Наши локти соприкасаются. Алекс отдёргивает руку. Дым забивается мне в горло так, что вздохнуть трудно. Воздух пахнет пеплом. Я продолжаю обмывать одеревенялые руки и ноги женщины, так же, как прежде раз в месяц помогала тёте полировать стол красного дерева, осторожно и медленно. Потом Алекс исчезает, и рядом со мной снова Тек. Он берёт меня за плечи и осторожно тянет назад. Хватит, говорит он. Брось. Ей это больше не нужно. Мгновение я думаю: мы победили, она в безопасности. Но потом, когда Тек направляет меня в сторону палаток, я вижу лицо женщины в свете костра, белое, восковое, с открытыми глазами, слепо глядящими в небо, и понимаю, что она мертва и что все наши усилия пошли прахом. Рывен до сих пор стоит на коленях рядом с девушкой, но действует она уже не так лихорадочно, и я слышу, что дыхание девушки выровнялось. Джульян уже в палатке. Я так устала. Я чувствую себя самнобулой. Джулиан двигается и освобождает место для меня, и я практически падаю на него, на этот маленький знак вопроса, образованный его телом. Мои волосы пропахли дымом. Ты как? шёпотом спрашивает Джулиан, отыскивая мою руку во тьме. Нормально, шепчу я в ответ. А она как? Умерла, коротко отвечаю я. Джулиан судорожно втягивает воздух, и я чувствую, как его тело напрягается. Мне очень жаль, Лина. Ты не можешь спасти их всех, говорю я. Так не бывает. Так всегда говорит Тек, и я знаю, что это правда, хотя в глубине души до сих пор в это не верю. Джулиан прижимает меня к себе и целует в затылок, а потом я позволяю себе провалиться в сон, уйти прочь от запаха гари.